Таня и Рыков недоуменно уставились на него. «Отлично!» — повторил Коноваленко. «Кто мог рассказать ему обо мне?» «Есть не вы!» «Только один человек — Виктор Мабаша. Через этого полицейского мы на него и выйдем». Он велел Тане принести рюмки. Все трое выпили водки. Коноваленко промолчал, но пил он за истатского полицейского и был очень доволен собой. Из Халунды Валандер поехал прямо в гостиницу и первым делом позвонил дочери. «Мы можем встретиться?» — спросил он. «Сейчас? Я думал, что ты работаешь. У меня есть час-другой, если ты можешь. Где встретимся? Ты ведь плохо ориентируешься в Стокгольме. Я знаю, например, центральный вокзал. Ну, так что? Встретимся там, посреди небольшого зала, через сорок пять минут. Договорились». Положив трубку, Валандер спустился в холл. — До вечера меня не будет, — сказал он администратору. — Если кто-нибудь спросит меня, лично или по телефону, скажет, что мне срочное дело и связаться со мной нельзя. — До которого часа? — До поры до времени. На центральном вокзале, заметив Линду, он едва и узнал. Волосы выкрашены в черный цвет, довольно короткая стрижка, яркий макияж. На ней был черный комбинезон, ярко-красный плащ и полу на высоких каблуках. Валандер обратил внимание, что многие мужчины оглядываются на нее, и почему-то вдруг почувствовал досаду и смущение. Он назначил свидание собственной дочери, а навстречу ему шла молодая, самоуверенная женщина. Давняя застенчивость исчезла без следа, Он обнял ее с ощущением, что совершает не вполне уместный поступок. Линда сказала, что проголодалась. Пошел дождь, они сбежали в кафе на васа прямо напротив почтамта. Она ела, а Валандер смотрел на нее, и когда она спросила, не хочет ли он тоже взять что-нибудь, покачал головой. «Мама была здесь на прошлой неделе». — неожиданно сказала Линда. — Показывала своего нового поклонника. Ты его видел? — Я больше полугода с ней не разговаривал. — Знаешь, мне он не понравился. По-моему, он больше интересовался мной, чем мамой. — Вот как? — Он, кажется, импортирует станки из Франции, но говорил в основном о гольфе. — Ты знаешь, что мама теперь играет в гольф? — Нет, — удивился Валандер. — Не знаю. Линда внимательно посмотрела на него, потом продолжила. — И очень плохо, что не знаешь. — Что ни говори, она пока самая важная женщина в твоей жизни. она все про тебя знает, и про женщину из Латвии тоже. Воландер обомлел. — Он никогда не говорил с бывшей женой о Байбе Лепе. Откуда это известно? — Наверное, кто-то рассказал. — Кто? — Какая разница? — Нет, ну просто интересно. — Линда неожиданно сменила тему. — Почему ты в Стокгольме? Ведь не за тем, чтобы повидаться со мной. Валандер коротко рассказал о случившемся. В обратном порядке до того дня, две недели назад, когда отец объявил, что женится, а потом пришел Роберт Оккерблум и сообщил, что у него пропала жена. Линда слушала внимательно, и впервые он почувствовал, что его дочь совсем взрослый человек, И в иных сферах жизни имеет куда больше опыта, чем он сам. Мне не с кем поговорить, закончил он. Испуть Рюдберг был жив. Помнишь его? Это такой унылый, мрачный. Ну что ты? Он был другой, хотя иногда и казался суровым. Я помню его.